Глава 19. В камине уютной гостиной трещали поленья, охваченные изочками пламени. Я молча стоял у окна, разглядывая, как летает целая стайка шебутных жучков, кружа над клумбой с большими цветами ярко-фиолетовой окраски. Вновь оказаться дома было так правильно и в то же время необычно. Сколько не был здесь? Месяц, чуть больше. А сколько произошло событий за это время? В соседней комнате послышались шаркающие шаги, что-то зашелестело, звякнула и дверь, что вела из гостиной, со скрипом приоткрылась. "Как она?" даже не оглядываясь, зная, кто оказался со мной в одной комнате, поинтересовался я требовательно. "Уже лучше, но девочке нужен покой". Почти сразу раздался скрипучий старческий голос. Бросив это короткое заявление, женщина становилась, я отчетливо смог ощущать на себе её внимательный, задумчивый взгляд. и уже понимал, что он может означать. «Сейчас будет правильно, если ты предложишь поддерживать в ней жизненные силы, а утром мне непременно явиться на совет». Закончил я недосказанную фразу, так и не обернувшись. «Верно», — одобрительно ответила мне старуха. «С тех пор, как всё в нашем мире изменилось, ты был на передовой». Но теперь на тебя, мой мальчик, возляжет вся ответственность. Но ты и сам это понял, почувствовал, когда явился сюда. Да, мне уже сообщили, что отца, правившего здесь несколько лет, не стало. Он погиб. И я не мог это осознать, принять и поверить. Известие воспринималось просто словами, не значившими ровным счётом ничего, И казалось, что завтра, выйдя из дома, явившись поутру к нему, увижу, как и прежде, отца в его любимом кресле, его, а не своего давнего конкурента, что взял на себя бразды правления, тем самым заняв в моё отсутствие место, что должно было стать моим после смерти отца. Я даже не мог сейчас сказать, хочу ли бороться за своё утраченное из-за невольного отсутствия право, Желаю ли этой власти, а главное, стоит ли взваливать на себя ещё и это? Или стоит оставить всё как есть? И что о девушке будет много вопросов, тоже не сомневался. Грядущий день обещал быть долгим и утомительным. Она рассказала тебе, как вышло, что в ней всё это время хранился столь опасный для её мира дар. После минутного молчания вновь проскрипела старейшина. «Ничего существенного. Потому я и стремился поскорее привести её сюда». «Желаешь, чтобы она прошла обряд искренности?» — уточнила старуха. «Да». Не стал скрывать я. Между нами с Ванессой было много недомолвок, и только так представлялось возможным добраться до сути, найти истоки её предназначения, и не только. а главном... О своих ощущениях, чувствах и осознании нашей странной связи я пока решил умолчать. Всё будем решать постепенно. Женщина за спиной тяжело вздохнула. И я, не удержавшись, наконец обернулся. Мой тяжёлый взгляд пробежался по маленькой, сгорбившейся за долгие годы жизни фигурке. Посмотрел в тусклые глаза, обрамлённые россыпью глубоких морщин. Задал вопрос, что беспокоил меня уже не один день. Ты тоже почувствовала, что нас с девушкой что-то объединяет? Думаешь, это её пророчили мне боги? Догадалась, почему я поступил так, а не иначе. Почему привёл её сюда? Женщина лишь коротко кивнула, не сводя с меня понимающего взгляда. Ты всё сделал правильно, только... Она на минуту запнулась, отводя от меня взгляд. Согласится ли девушка на те условия, что ты поставил ей? «Сможет ли смириться с этим? Простит ли тебя?» Знал, что с Ванессой будет нелегко, что не поймёт, испугается. Она не доверяла мне и правильно делала, я схитрил, заманивая её в Валори. Но времени было слишком мало, а по-другому она бы не пошла со мной, не стала бы помогать. Рыжеволосая заноза даже не представляла, что её ждёт. И я не представлял, как смогу всё ей объяснить, но выбора не было, да и окончательные выводы будут сделаны только завтра, после совета. «Не тревожься и не хмурься раньше времени», — ободрительно протянула старуха. «Побудьте вдвоём, наберитесь сил, всему своё время. Пророчества на то и даются нам свыше, что от предсказанного в них не спрятаться, не скрыться». они, то, что нас ждёт вопреки всему. И если уж так суждено, нужно принять то, что тебе дано». Старушка медленно повернулась к выходу, давая понять, что делать ей тут больше нечего. «Только не пугай её раньше времени, не дави. Вам вместе проходить этот путь». Она, едва улыбнувшись, бросила на меня прощальный взгляд, который говорил больше любых невысказанных слов. «Вы — наше будущее». И от ваших отношений зависит то, каким оно будет для нас всех. Я ничего не ответил, лишь кивнул, соглашаясь. И одна из старейшин ушла, оставив меня с роем мыслей в голове. Даже не представлял, с чего всё начинать. Моя тёмная спальня, где мирно спала девушка, встретила привычным уютом и её мерным глубоким дыханием. Осторожно подойдя к краю кровати, взглянул на Ванессу, Убрал длинный рыжий локон, что упал ей на лицо, и ещё не ложась, уже точно знал, что рядом с ней смогу забыть о тревогах, выбросить всё из головы. Нужно только крепко прижать девушку к себе и закрыть глаза. Я искренне думал, что так и будет. Однако девушка, что спала в объятиях, её запах, тонкие руки, которые в этот раз готовностью обвили меня, расслабленный вздох заставили напрячься. даже попытался немного отстраниться, отлечь чуть дальше. Сейчас облачённая в это лёгкое платье, Ванесса выглядела ещё более соблазнительно, чем в том пышном закрытом, что соответствовало её моде. И этот образ вызывал странные чувства: радость, что приняла традиционный наряд моего народа, хоть и не сразу, а ещё желание. Ей очень шло платье, наверное, даже больше, чем любой другой девушке, что ходили в подобном подлунных землях. Ванесса была в нём более соблазнительной. В любом случае, это совсем не способствовало спокойному сну. Долго пролежал, пытаясь уснуть почти до самого рассвета. В голове прокручивались воспоминания о возвращении домой. Я совершенно не ожидал, что о моём появлении станет известно так скоро. Буквально торопел, когда с девушкой на руках явился в Валоре. и уже на окраине нашего поселения обнаружил, что меня ждала толпа народу. Почти сразу последовали их радостные приветствия, сменявшиеся удивлёнными взглядами, что переводились меня на Ванессу. Их недоумение, подозрение и непонимание, а потом, когда мне помогли доставить девушку в дом, едва удалось убедить всех, что сейчас мне нужна помощь лишь лекарская». И я впервые отказался от традиционного приветствия, омываний, позднего ужина и встречи со старейшинами, ограничившись только старухой Джарми. Это настоящий скандал, особенно учитывая обстоятельства. И девушка в моём доме такого они не ожидали. Как её теперь представить? Невестой? По нашим традициям выходит, что так. А как объяснить подобное самой Ванессе? «Да, день будет и правда насыщенный». Утешала лишь одно, несмотря на скоротечность событий, Джарми тоже поняла, что девушка как-то относится к моему пророчеству, почувствовала в ней силу. Все наследники, которым предстояло стать будущими правителями подлунного, проходили ритуал, предназначенный в день своего совершеннолетия. Я тогда очень сильно волновался, зная, что должен увидеть нечто значимое. Боги, как правило... предупреждают о важном событии в жизни наследника, часто переломном, судьбоносном. Ритуал проходил в озере Эликсира. В ночи, когда на небе светит яркая луна, озаряя всё вокруг и наполняя источник магической силой, никогда не забуду, как, окунувшись в него, едва задержав дыхание, погружаясь на самое дно. Перед моим взором предстала картина неясных событий. Чёрные тени, напоминающие страшных, совершенно неописуемых животных, опустились на моё поселение. Ураганы мчались к домам, сметая всё на своём пути, оставляя лишь выжженную пустоту и пепелище. И не было рядом со мной никого. Люди бежали, спасаясь от этой напасти в надежде выжить. Только я вышел страшным тварям навстречу со сверкающим мечом, сотканным из молний, понимая, что если не я, то никто другой не сможет их остановить. Но тени надвигались, забыли. Стремительно подбирались всё ближе. Треща, рыча, угрожая смести и уничтожить меня. Холод, отчаяние и тьма — это то, что они несли с собой. И не были они той смертью, что выпускают дух из измождённого тела. Они несли муки, вечные страдания, агонию. Я стоял не в силах шелохнуться, поднять оружие, но и уйти, сбежать не мог, не имел права. На коже проступали волдыри, на одежде тут и там тлели куски ткани. Но я стойчески терпел. Нужно было выстоять. Ведь кто, если не я? И когда понял, что горю, что мое сознание заволакивает тьма, невесть откуда появилась птица. Похожая на яркого мифического огненного феникса, она осветила тьму. Стала отгонять тварей своим сиянием, Только в этом свечении я смог, наконец, взять себя в руки, начал бороться, рассекая тьму, уничтожая её остатки. Мы смогли победить. Но Феникс сгорел, выполнив свою миссию, отдав себя в жертву, чтобы спасти остальных. А из его пепла проросло что-то, что волной окатило меня и осталось острым шипом внутри, а вокруг воцарились свет и спокойная пустота. В той пустоте послышался мягкий, нежный голос. «Ты должен будешь сделать выбор. Только верный выбор приведёт к спасению». Сейчас мне казалось, что рыжая заноза и есть тот мой феникс. Волшебная птица, наделённая силой, так необходимая для сражения, с надвигающейся на наши с ней миры тьмой. Но какой выбор я должен сделать? А главное, где тот верный путь, по которому следует идти? Правильно ли я сделал, что привёл Ванесу сюда? Должен ли просить девушку о помощи? И моя тяга к ней, что становится сильней, — это правильно? Или ради спасения наших миров я должен держать свои эмоции под контролем, а себя — на почтительном расстоянии? В эту ночь, пытаясь уснуть, я просил у богов знак, прав ли я? Эта женщина, что лежала рядом со мной, послана мне свыше? Не является ли чем-то злым? Тем, что разрушит наш мир. Ведь Дарги не напрасно пытались завладеть ею, а на самом деле наши пути пересеклись, потому что так было задумано изначально. Но только как понять, каким должно быть моё решение, что будет верным? Оставалось надеяться, что совет старейшин и ритуал истины хоть что-то прояснит. Утро не принесло облегчения. В голове царил абсолютный раздрай с примесью тревоги. Не за себя. За Ванессу. Ей многое нужно рассказать, объяснить, и многое будет непривычно. Вся надежда была на её понимание и сдержанность. Но в сдержанность рыжий верил большим трудом. Ещё даже не открыв глаза, почувствовал на себе внимательный оценивающий взгляд, от которого непроизвольно на лицо стала наползать улыбка. и чтобы её сдержать, первым произнёс. «Доброе утро, принцесса!» Резко разомкнула ресницы, ловя Ванессу с поличным. Серые большие глаза округлились, растерянно заморгали, а щёки девушки покраснели. Очаровательное зрелище, а главное — редкое. Но мне оно стало нравиться в последнее время, и я не намерен был отказывать себе в удовольствии лицезреть его. Это было определённо лучше, чем колкости». не поддерживать, которые я был, не в силах. Давно проснулась? Отдохнула? Тут же, как ни в чём не бывало, делая вид, что не заметил её смущение, продолжил я. «Да», — сдавленная хрипловато ответила она, осматриваясь вокруг, лишь бы не встречаться со мной взглядом. «Вот теперь пытаюсь понять, где мы. Не подскажешь?» «Ох, рассказать нужно будет много о чём». «Её сразу озадачить и поразить? Или всё-таки постепенно?» Рассеянно подумал я, не сводя глаз. «Мы у меня дома», — начал я с самого простого. «Но это не самое важное». «О чём ты?» — непонимающе спросила рыжая. Вот теперь Ванесса замерла и с привычным подозрением уставилась на меня. Даже одеяло притянуло ближе к себе в защитном жесте. Я же глубоко вздохнул, решаясь и настраиваясь на неизбежный разговор. «Придётся представить тебя моему народу как свою невесту», — выпалил я уже заранее, готовясь к скандалу и протестам. «Что?» — удивлённо пробормотала она. «Какой ещё невестой?» «Мы так не договаривались!» «Да, я не ошибся. Разговор явно наметился непростой».